Ирина Александровна Тихонова стояла на мостике линкора Георгий Победоносец вместе с Адмирадом Невзоровым, невысоким лысым человеком с пронзительными черными глазами. Именно на этом корабле 600 осознающих под ее руководством должны были отправиться в Ке-Эль-Энах, где их дожидались Аарн. Новое появление сверхов не радовало. Обычно они после того, как их просили на выход при помощи пинков — возвращались не раньше, чем через несколько сотен лет. Теперь же вернулись не прошло и года. Видимо, потому что впервые кого-то из них низвергли в бездну, откуда нет возврата. Вот и решили, что те, кто это сделал, опаснее других. Мы готовы, Игорь Елизарович, повернулся сознающийся к адмиралу. Так точно, графиня, подтвердил тот. «Тогда стартуем. Опознавательные сигналы уже включены, а то ведь кельтант густонаселенная и очень хорошо защищенная система». «Естественно, включены. Неожиданностей нам не нужно». Линкор начал короткий разгон в сопровождении эскадры охранения. По достижении нужной скорости перед его носом возникло окно межселенского перехода, и корабль нырнул туда. Неожиданностей и в самом деле не возникло. и он оказался над плоскостью эклиптики системы Кельтан, которую Ирина, уже бывавшая, здесь сразу узнала. Количество пространственных станций здесь было попросту огромным. «Нас вызывают», — сообщил адмирал. Напротив возник голографический экран, на котором появилось лицо офицера в темно-серой форме. Главный диспетчер системы — полковник Т.А. Маларк, представился он на вполне приличном русском языке. «Добрый день!» «Мы рады приветствовать уважаемых союзников К.Л.Н.А.Х.» «Здравствуйте, господин полковник», — улыбнулась женщина. «Ирина Александровна Тихонова, старшая осознающая Ордена Сознающих Российская империя. Согласно договоренности между нашими странами, мы привезли нужных специалистов. Куда нам прибыть?» «Передаю координаты стыковки со станции Раван-1. Закрытый сектор», — сообщил диспетчер. «Благодарю». Не прошло и часа, как Георгий Победоносец пристыковался к огромной орбитальной станции, которую местные называли астропортом. Оттуда сознающих доставили вниз при помощи прямого гиперперехода, причём прямо во дворец, где и разместили в особо охраняемом крыле. Ещё через несколько часов делегацию Российской империи принял его величество Раван Синтмой. Ирина, которую сопровождали адмирал Невзоров и старшеосознающие, Ка Тхаор Кла, представитель расы Огномар, больших бескрылых птиц, в который раз поразилась красоте и размером этого человека. Не зря его называют живым совершенством. Совсем даже не зря. Не будь ее сердце занято Дином Стрейнджером, безумным бардом, могла бы и влюбиться. Хоть это и бесполезно. Великий князь верен жене и любит только ее. В кабинете, помимо самого монарха, находился его отец, дворф-полковник Фэри в чёрно-серебристой форме ордена, секретарь и двое военных в обычных зелёных мундирах с множеством наградных планок на груди у каждого. Ваше величество, поклонилось узнающее. Рада вас видеть. Я тоже приветствую вас, госпожатиханова, улыбнулся Раван. Господа, мы очень благодарны вам за то, что пришли на помощь. Нам нужно срочно проводить поисковые ритуалы, а без помощи осознающих это невозможно. Также на нашу галактику производится непонятное григориальное воздействие, из-за чего то и дело возникают неспровоцированные бунты. Люди после участия в них удивляются своим поступкам и не понимают, что на них нашло. Прошу прощения за то, что сразу к делу, но у меня голова кругом идёт. Кризис за кризисом только и успеваем реагировать. «На эгрегор княжества мы с господином Кад Хаоргом можем взглянуть прямо сейчас», — предложила Ирина, едва все расселись. «Поиску нитей влияния этих мы обучены. Если виноваты они, то мы это быстро поймем». «Буду вам очень благодарен», — наклонил голову великий князь. Ирина бросила короткий взгляд на Огномар, одновременно передав ему сложный многомерно ментальный образ, показывающий основные параметры предстоящей работы. Выглядевшие вытаращенными глаза Кад Хаорга на мгновение скрылись под мигательной пленкой, что означало, он все понял и принял к сведению. Говорил Огномар мало и редко, предпочитая помалкивать, однако специалистом был великолепным. Осознающие откинулись на спинке кресел и закрыли глаза, погружаясь в рабочий транс. Это оказалось в этой вселенной почему-то намного легче, чем в родной, словно кто-то невидимо помогал им. Впрочем, может, и помогал. Достаточно вспомнить заинтересованность происходящим «Отдай, Арн!» Вроде бы и контролирующих, а вроде бы и нет. Кем они были на самом деле, так и осталось неизвестным. Найдя местный эгрегор, осознающие начали внимательно обследовать его сплетения. И почти сразу обнаружили чуждые элементы, полупрозрачные извивающиеся нити, прилипшие почти к каждому достаточно важному элементу эгрегора. Вот только они не очень-то напоминали нити с верхов. Те выглядели несколько иначе, а эти эти напоминали кое-что, что им показывали во время обучения, предупредив, что при обнаружении надо срочно поднимать тревогу. Выходим, на самом деле, ментальный образ Ирина содержал ещё несколько десятков смыслов и подтекстов, но общий смысл был именно таков. Осознающие разом открыли глаза и вскочили, заговорив хором. Ваше величество, срочно созывайте всех обладающих хоть какими-то силами, а прежде всего вероятностных ментатов. Беда, что случилось, тревожил сураван. Все агрегориальные связи вашей страны пронизаны нитями с демоническими эманациями, причём таким образом, как обычно делают сверху, которые демонами никогда не являлись. И что это может быть? подался вперёд монарх. Демон, оседлавший сверху, Голос Катхаорга был гулким и скрипучим, если это вообще возможно, но по первому впечатлению это именно так. "Не дай благие". Мертвенно побледнел Раван.